Глава 37. Восточные ворота Белого дома расположены на East Executive Avenue между финансовым департаментом и восточной лужайкой. Мощная града с крепкими столбами, установленная после нападения на казармы морских пехотинцев в Беруте, придавала этому входу вид, который труднее всего было бы назвать гостеприимным Стоя у ворот, Гэбрил Эш проверила часы. Нервозность нарастала уже 16.45, а с ней до сих пор никто не связался. «Восточные ворота. 16.30. Приходите одна». Так было написано в электронном послании. «Я пришла», — подумала она, — «но где же вы?» Гэбриэл внимательно смотрел на лица неторопливо прохаживающихся по улице туристов, ожидая, что кто-то из них зацепит ее взглядом. Несколько мужчин, оценивающие, глядели ее с головы до ног и отправились дальше. Гэбриэл уже стала спрашивать себя, правильно ли она сделала, что пришла. Она заметила что служащий будки будке охраны начал пристально на нее поглядывать. Наверное, автор писем просто испугался. Последний раз, взглянув сквозь толстые прутья ограды на Белый дом, Гэбрил вздохнула и повернулась, чтобы уйти. «Гэбрил Эш?» — окликнул ее служащий. Она стремительно обернулась, почувствовав, как гулко стукнуло сердце. Человек в будке махнул рукой. Он был худ, а лицо казалось очень серьезным. «Ваш корреспондент готов к встрече!» С этими словами служащий отпер ворота и жестом пригласил Габриэл внутрь. Ноги отказывались ей подчиняться. «Я должна войти!» Служащий кивнул. «Меня просили извиниться за то, что вам пришлось ждать!» Габриэл взглянула на открытые ворота, но с места не сдвинулась. Что происходит? Она ожидала совсем не этого. «Вы ведь Габриэл Эш, не так ли?» Сухов поинтересовался служащий. Терпение его явно истощалось. «Да, сэр, но тогда настоятельно рекомендую следовать за мной». многие Гэбриэл осторожно переступили за ворота, которые тотчас захлопнулись за ней.